становились необыкновенно изощрёнными в трудном искусстве сохранять жизнь. Вместе с тем их приёмы и обычаи делались традицией, входили в постоянный обиход. Например, Солженицын описывает, как заключённые подбирали щепу на строительной площадке, делали вязаночки и несли в лагерь. Носить дрова в лагерь было запрещено, однако охрана ничего не предпринимала, пока колонна не приближалась к самому лагерю. Здесь заключенным приказывали бросить дрова. Охранники тоже нуждались в дополнительном топливе, а носить дрова своими силами вместе с автоматами не могли. Заключенные бросали вязаночки, но не все. При проходе через вахту следовал повторный приказ бросить топливо, и опять лишь часть оставшихся дров сбрасывалась на землю. В конце концов заключенным удавалось пронести в зону некоторую долю своей топливной добычи. Это устраивало обе стороны, и заключенных, и охрану. Ведь если бы дрова при входе в лагерь отбирались подчистую, то заключенным не было бы смысла собирать их в рабочей зоне и нести с собой. Они перестали бы это делать, и охрана осталась бы без дополнительного топлива. Тем не менее, никакого открытого соглашения на этот счет не существовало. Соглашение было вполне негласным. Так в микрокосме можно наблюдать становление правил и традиций нового общественного порядка. В те годы сформировались и подлинно кастовые предрассудки. Заключенных стали считать людьми худшего сорта, как в древние времена. Постепенно распространилось мнение, что даже простой контакт с заключенными был чем-то унизительным для вольного человека. Считалось недопустимым, чтобы вольнонаемный ел ту же пищу, что и заключенная – спал с ними под одной крышей или находился с кем-либо из них в дружеских отношениях. Доходило до крайностей. Известен случай, когда начальник лагеря сделал выговор оператору лагерного сан-пропускника, как смел он пустить в прожарку вместе с вещами заключенных рубаху вольнонаемного механика электростанции. Вольнонаемные граждане на Колыме иногда пытались помочь заключенным, с которыми вместе работали. Вольные врачи, инженеры, геологи по мере возможности старались освободить товарищей по профессии числа невинно осужденных от катания тачки и использовать их по специальности. Один геолог, аттестуемый как рыцарь севера, отдал жизнь при попытке защитить нескольких узников от произвола. Вот примерный диалог этого человека с начальством – «Не товарищ, люди могут погибнуть». «Какие же это люди?» — усмехнулся тот представитель лагерной администрации. «Это враги народа». Есть множество свидетельств о том, что лагерное начальство, в том числе порой и врачи, рассматривало заключенных как своих рабов. Даже в деталях сортировка заключенных по прибытии в лагерь напоминала иллюстрации к книгам о работорговле. Некто Самсонов, начальник Ярцевского лакотделения, обычно удостаивал своим присутствием медосмотр вновь прибывших и с довольной улыбкой щупал их бицепсы и плечи, хлопал по спинам. Существовало мнение, что советская система принудительного труда — это шаг на пути к новому социальному расслоению, включающему слой рабов в древнем прямом смысле слова. Последующие события, однако, приняли другое направление. В нашумевшей статье Иван Денисович его «Друзья и не о литературный критик Лакшин писал, «Вся система заключения в лагерях, какие прошел Иван Денисович, была рассчитана на то, чтобы безжалостно подавлять, убивать в человеке всякое чувство права, законности, демонстрируя и в большом, и в малом такую безнаказанность произвола, перед которой бессилен любой порыв благородного возмущения. Администрация лагеря не позволяла зэкам ни на минуту забывать, что они бесправны, и единственный судья над ними произвол. В сороковые годы заключенный каторжного лагеря был обязан перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть. А вот слова начальника конвоя после того, как в результате повторных путанных проверок нашелся недостающий заключенный что начкар заорал на снег посадить